Занавес поднялся, и на сцену вышел из-за кулис артист в белом костюме и с флейкой в руках. Он был толстенькой, кругленькой, и лицо у него было румяное и кругленькое, как блин. «Смотри, настоящий блинчик!» — зашептал пестренькой на ухо Незнайки. Они оба затряслись от смеха. Артист между тем поклонился публике и заиграл на флейте. Незнайка и пестренькой перестали смеяться. Им очень понравилось, как играл блинчик, и они проникли к нему уважением. Окончив играть, блинчик ушел со сцены, но не успел он скрыться, как из-за кулис вышел артист в темно-синем костюме с блестящей медной трубой в руках. — К чему же блинчик так скоро ушел? — спросил Незнайка. — Чудной ты засмеялась, кнопочка. — Это ведь и есть блинчик! — Что ты! — замахал Незнайка руками —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 Увидев певицу, незнайка громко захохотал. «А рукава-то, гляди, рукава!» — зашептал он пестренькому. «Подумать только! Нарядился в платье!» «Кто нарядился в платье?» — не понял пестренькой. «Ну, блинчик!» — дровец блинчик. «А кто же? Конечно, блинчик!» «А я думал, певица-звездочка!» «Какая там еще звездочка? Это же трансформатор!» «А -а -а -а -а — протянул пестренькой и громко расхохотался. — Я-то гляжу, откуда вдруг певица взялась, а это, оказывается, блинчик, вот номер! В это время заиграл оркестр, и певица запела.